Природа ужасная мерзость. И даже прирученная, как в булонском лесу, она вгоняет в тоску настоящих горожан. В таких случаях они очень легко начинают откровенничать. На городских жителей, гуляющих среди деревьев, накатывают неуёмные воспоминания, и особенно легко это случается в сыром, обрешеченном, засаленном, плешивом булонском лесу. Лола тоже испытывала эту меланхолическую и беспокойную тягу к откровенности. Гуляя со мной, она почти искренне рассказывала мне тысячи мелочей о своей нью-йоркской жизни и тамошних подружках. Мне так и не удавалось до конца разобраться, насколько правдоподобен сложный переплёт долларов, помолвок, разводов, покупок платьев и драгоценностей, составлявший, как мне казалось, её жизнь. В тот день мы направились к подрому. В этих местах часто попадались фиакры и дети на возликах, и дети, пылившиеся пешком, и машины, набитые солдатами-отпускниками на полном ходу от поезда до поезда, искавшими в боковых аллеях незанятых женщин, пылившими ещё сильнее, торопившимися побегать и заняться любовью, возбуждёнными, липкими, насторожёнными, подгоняемыми неумолимым временем и жаждой жизни. Они исходили потом от похоти и жары. Лес был ухожен хуже, чем обычно. Администрация временно подзапустила его. Тут, наверное, было до войны очень красиво, интересовалась Лола элегантно. Расскажите, Фердинанд. Здесь все устраивали скачки, как у нас в Нью-Йорке? По правде сказать, до войны я ни разу не был на скачках. Но для развлечения Лолы понапридумал тысячи всяких красивых подробностей, припомнив всё, что на этот счёт мне жужжали когда-то в уши: туалеты, модницы, сверкающие экипажи старт, весёлые разливвистые фанфары, препятствия, президент республики, длинные очереди к кассам, лихорадка ставок и так далее. Моё идеализированное описание так ей понравилось, что даже сблизило нас. С этой минуты Лола открыла, что у нас есть хоть одна общая, у меня, правда, скрытая слабость, светская жизнь. От волнения она меня даже внезапно поцеловала, что, признаюсь, случалось нечасто. К тому же ее трогала меланхолия вещей, вышедших из моды. Каждый оплакивает уходящее время на свой лад. Лола отсчитывала убегающие годы, по отмирающей моде. Фердинанд спросил её: "Вы верите, что здесь когда-нибудь возобновятся скачки?" "Ну, когда кончится война, конечно, Лола. Но это не наверняка. Нет, не наверняка." Предположение, что в Лоншане не будет больше скачек, ошеломило её. Мировая скорбь берёт человека с той стороны, с какой может, и это ей кажется почти всегда удаётся. Представьте себе, что война затянется надолго, Фердинанд, скажем, на несколько лет. Тогда мне будет уже поздно возвращаться сюда. Вы понимаете меня, Фердинанд? Я так люблю красивые места вроде этого, светские, элегантные, а будет слишком поздно, наверное, бесповоротно поздно. Когда здесь возобновятся скачки, я буду старый, Фердинанд, уже старый вот увидите фердинанд будет слишком поздно я чувствую что будет слишком поздно и тут она опять пришла в отчаяние как из-за тех двух фунтов чтобы успокоиться я вывалил все надежды какие только успел на придумывать мол ей всего 23 война быстро минует вновь настанут хорошие дни по крайней мере для неё Она же такая хорошенькая. Потерянное время, она его наверстает. За ней будут ухаживать. Она ещё не скоро разно понравится мужчинам. Чтобы сделать неприятное, она прикинулась, будто поверила. Недостаточно ли мы находились, спросила она для похудания. Ах, верно, я об этом забыла. Мы покинули Луншан, дети тоже ушли. Осталась одна пыль. Отпускники ещё гонялись за счастьем, но уже не в здешних лесках, а на террасах кафе у заставы Моё. Мы шли к Сен-клу берегом реки, затянутом плещущей периной осеннего тумана. По моста циркали носом осваию несколько барж, гружённых до самой палубы углём, который вдавливал их в воду. За парковой решёткой развёртывался исполинский веер зелени. Деревья своим сладостным размахом и силой напоминают долгие сны. Только теперь я их побаивался. Я ведь привык видеть за каждым засаду, что не дерево, позади обязательно труп. Главная аллея между двух шпалер роз вела к фонтанам. У киоска вечерние тени медленно собирались вокруг юбок старой дамы, торгующей сельдерской Дальше на боковых дорожках трепыхались большие кубы и прямоугольники из тёмной ткани праздничные палатки, которые настигла здесь война, наполнившая их тишиной. Скоро год, как все ушли, посетовала старуха при сельтерской. Теперь за день и двое мимо не пройдут. Я прихожу просто по привычке. А сколько здесь раньше народу бывало, Только эта старуха и поняла из всего, что происходило, только это. Лолизе хотелось пройти мимо пустых палаток, странное и грустное желание. Мы насчитали штук 20 таких палат, длинных, украшенных зеркалами, маленьких, которых было больше ярмарочных кондитерских лотерейных будок, даже театрик насквозь продуваемых сквозняками. Палатки были повсюду, под каждым деревом. У одной, рядом с главной аллеей, не было уже боковых полотнищ. Их разнесло ветром, как старую тайну. Палатки постепенно клонились к палой листве и грязи. Мы остановились у последней, накренившейся больше других и качавшейся на столбах под ветром словно корабль с неубранными парусами. который с минуты на минуту порвёт последний причальный трос. Она вся дрожала, крепчайший ветер трепал среднее полотнище, задирая его к небу над крышей. На фронтоне ещё читались красно-зелёные буквы. Раньше здесь был тир под вывеской Стенд Наций. Сторожить его было никому. Хозяин, вероятно, сам стрелял где-нибудь теперь с владельцами других аттракционов и клиентами. Сколько пуль угодило в маленькие мишени, как их изрешетило мелкими белыми точками. Мишени изображали шуточную свадьбу. В первом ряду же стена и невеста с цветами, кузен военный и жених, стол с той красной рожей. Во втором гости, которых наверняка много раз убивали, когда ярмарка ещё была на полном ходу. Уверенно Фердинанд вы, хороший стрелок. Продолжайся ярмарка до сих пор, мы бы с вами посостязались. Вы ведь хороший стрелок, Фердинанд, правда? Нет, неважно. В последнем ряду за свадьбой ещё одна раскрашенная картинка мэрия с флагом. Когда ловчонка действовала, стреляли и по мэрии, в окна, которые распахивались с коротким сухим звонком, и даже в крошечный жестяной флаг. А ещё в полк, который, как мой на площади клиши, маршировал сбоку и куда-то в них смежду курительными трубками и воздушными шариками. Во всё это прежде стреляли кому только захочется, а теперь стреляли в меня. И вчера так было, и завтра будет. В меня тоже стреляли Лола Не сдержался и ляпнул я. Пойдём, отрезала она. Вы говорите глупости, Фердинанд, и мы простудимся. Мы двинулись в направлении Сен-Клу по главной королевской аллее, стараясь обходить грязь. Лола держала меня за руку, ручка у неё была маленькая, но я был не в состоянии думать ни о чём, кроме цинковой свадьбы Стенда, что мы оставили в сумерках аллее. Это было сильнее меня. Я даже забывал целовать Лолу. Со мной творилось что-то странное. Думаю, именно с этой минуты стало так трудно успокаивать мою голову с засевшими в ней мыслями. Когда мы добрались до моста Сен-Клу, уже совсем стемнело. Фердинанд, хотите пообедаем у Дюваля? Вам же нравится у Дюваля. Вы развлечётесь, там всегда масса публики. Или вы предпочитаете пообедать у меня в Нове? Словом, она была куда как предупредительно в этот вечер. Наконец мы всё-таки двинулись к Дювалю. Но едва сели за стол, как всё вокруг представилось мне не суразно диким. Мне почудилось, что люди, сидящие рядами вокруг нас, тоже ждут своей пули, а те посвистывают среди жрущих. А ну живо отсюда, Шоганул я посетителей. Умотавайте! Сейчас откроют огонь, вас перестреляют, нас всех перестреляют. Меня живенько отвезли в отель Лолы. Но и там мне мерещилось то же самое. Все, кто шествовал по коридорам париться, шли словно под пули. Для этого же предназначались и служащие, расположившиеся в главной кассе. и даже тип в небесно-голубой с золотисто-солнечной униформе внизу у дверей гостиницы, который именовался Швейцаром, и военные, гуляющие офицеры и генералы, не такие, конечно, красивые, как он, но тоже в мундирах. Все это было одним огромным тиром, откуда никому уже не выбраться. Нет, больше это была не шутка. Сейчас откроют огонь. Надсаживался я посреди большого салона. Сейчас откроют огонь, уматывайте. Потом я кричал тоже и в окно. Меня не отпускал форменный скандал. Бедный солдат, жалели меня кругом. Швейцар осторожненько уговорами увёл меня в бар, дал мне выпить, и я выпил, а потом за мной только не так деликатно явились жандармы. На стенде наций тоже были жандармы, я их видел. Лола поцеловала меня и помогла им увести меня в наручниках. Так я заболел и слёг в жару, помешавшись от страха, объяснили мне в госпитале. Возможно, лучшее, что можно сделать в нашем мире это уйти из него. Эрн А помешанный ты или нет, трусишь или нет, не все ли равно? История наделала шуму. Одни твердили, этот парень антихрист. Расстрелять его, благо момент подходящий немедленно. Тут нечего колебаться и тянуть, сейчас война. Другие терпеливее склонялись к тому, что я просто-напросто сифилитик и настоящий псих. Значит, меня надо упрятать до конца войны или, по крайней мере, на несколько месяцев и лечить, пока они, кто ни псих и пребывает в здравом уме, не довоюют. Это доказывает, что самое верное средство прослыть душевно здоровым это быть беспардонным нахалом. Если у тебя достаточно нахальства, тебе позволено почти всё, нет, просто всё. Тогда за тебя большинство, а оно-то и решает, псих ты или нет. Диагноз, однако, мне поставили неопределённый. Власти решили на месяц отдать меня под наблюдение. Моей подружке Лоль разрешили несколько свиданий со мной, матери тоже. Вот и всё. Нас, подозреваемых в симуляции, разместили в одном из лицеев из села Мулино, специально приспособленном для приёма и улечения мягким или форсированным способом, в зависимости от случая, солдат вроде меня, у которых захрамали или вовсе исчезли патриотические идеалы. Обращались с нами не так уж плохо, но мы всё время чувствовали, что за нами наблюдают молчаливые санитары и что уши у них длинные. Поддержав людей под таким присмотром, их без шума выписывали кого в психушку, кого на фронт, а кого и к стенке. Я всё гадал, кому следующему из ребят согнанных в это тёмное место и тихо переговаривающихся сейчас в столовой вскоре предстоит стать призраком. Рядом с решёткой у входа в павильончике жила привратница, продававшая нам ячменный сахар, апельсины, И всё, что нужно для пришивания пуговиц. Сверх того, она торговала наслаждением. Сержанту оно обходилось в 10 франков. Купить его мог всякий. Только вот не следовало с ней откровенничать. До да чего все так охочи в такие минуты? Подобные излияния могли дорого обойтись. Всё, что ей поверяли, она дословно передавала главному врачу, и это подшивалось в дело, идущее в военный суд. Можно было считать доказанным, что она за доверчивость подвела под расстрел бригадира Спаги, французская кавалерия из Туземцев в Северной Африке, которому и 20 тя не было. Потом сапёры из запаса наглотавшегося гвоздей, чтобы испортить себе желудок, и ещё одного истерика, выболтавшего ей, как он на фронте разыгрывал приступы паралича. Чтобы прощупать меня, она как-то вечером предложила мне солдатскую книжку отца шестерых детей. Этот отец семейства помер, сказала она, а мне бумаги могут пригодиться, устроюсь где-нибудь в тылу. на ней стрейвой. В общем, она была сука. Хотя в постели бабец, что надо, так что мы постоянно захаживали к ней и получали удовольствие. Словом, шлюха она была форменная. Впрочем, чтобы получить удовольствие, это и требуется. В делах, касающихся передка, стервозность всё равно что перец в хорошем соусе, самонужнейшая приправа.